Глава 68 Когда они вошли в гостиную отеля Сент-Риджис, где подавали коктейли, все голову повернулись в сторону его спутницы. Все бросали на нее восхищенные взгляды. Но Алекс Райт не нуждался в подобных напоминаниях. Он и без подсказки знал, что Диана Чандлер-Гарриман очень красивая женщина. На ней был черный бархатный жакет и шелковые брюки. Нитка жемчуга на шее и серьги с жемчугами и бриллиантами составляли все ее украшения. Ее волосы были сколоты на затылке нарочито небрежным французским узлом с таким расчетом, чтобы отдельные выбившиеся пряди и прятки, торчавшие во все стороны, легко касались безупречной, как фарфор кожи лица. Искусно наложенная тушь и карандаш для век подчеркивали яркий блеск голубых глаз. Когда они сели за столик, Алекс почувствовал, что начинает успокаиваться. Когда ему удалось поговорить со Сьюзен, Несколькими часами раньше в ее голосе слышалась неподдельная усталость. Она объяснила, что вечером ей нужно закончить кое-какую работу, поэтому она не может к ним присоединиться. Когда он начал уговаривать ее передумать, она добавила. «Алекс, в дополнение к радиопрограмме, которую я веду каждое утро по рабочим дням, У меня обширная частная практика, занимающая все время после полудня. И хотя я люблю свою программу на радио, работа с пациентами составляет смысл моей жизни. Ни на что другое времени не остается. Потом она заверила его, что не передумает насчет субботнего вечера и даже ждет его с нетерпением». По крайней мере, она вроде бы не сердится из-за того, что я встречаюсь с Ди, подумал Алекс, оглядывая зал. И она, кажется, догадалась, что не мне принадлежит идея сегодняшней теплой встречи. Стараясь сосредоточиться на ворковании Ди, он в глубине души признал, насколько важно для него это последнее соображение. А Ди тем временем рассказывала, О Калифорнии. Я была в восторге от жизни там, просто в восторге, говорила она грудным, чуть хрипловатым, волнующим голосом. Но знаете, житель Нью-Йорка остается верен родному городу до конца своих дней. Наступает момент, когда всех нас тянет домой. Да, кстати, агент по недвижимости, которого вы порекомендовали, просто кудесник. «Он показал вам что-то интересное?» — вежливо спросил Алекс. «Меня заинтересовало только одно место. Больше всего привлекло то, что эти люди готовы сдать квартиру на год с возможным правом последующего выкупа. Они переезжают в Лондон и пока еще не решили, останутся ли там навсегда». «Где эта квартира?» «На углу 78-й улицы» и Пятой Авеню. Алекс поднял бровь. «В таком случае можете заходить ко мне за солью и сахаром, если у вас кончатся запасы. Я сам живу на 78-й между Мэдисон и Парк Авеню. А может, вам это уже известно?» Ди засмеялась, показав безупречные зубки. «Вы себе льстите», — сказала она. «Спросите у агента» сколько квартир мы сегодня осмотрели. Но я должна попросить еще об одном одолжении и твердо рассчитываю, что вы мне не откажете. Вы не возражаете, если мы вместе осмотрим квартиру, когда выпьем коктейли? Мне бы очень хотелось услышать ваше мнение». Она выжидательно смотрела на него широко раскрытыми глазами. — Вряд ли мое мнение столь ценно, — невозмутимо ответил Алекс. — Но я в вашем распоряжении. — Весьма настойчивая леди, — сказал он себе час спустя. Как это получилось, Алекс и сам не знал, но после осмотра и искреннего одобрения квартиры, сдававшейся в наем, он пригласил Ди в свой собственный дом, вернее, она пригласила себя в его дом и теперь показывал ей свое жилище. В гостиной она обратила особое внимание на портреты его матери и отца. «Хм, не похоже, что они часто улыбались, верно?» Алекс всерьез обдумал ее вопрос. Кажется, я припоминаю, как однажды мой отец одарил меня улыбкой, когда мне было десять лет. Мать была не столь легкомысленна. Но, насколько мне известно, они были настоящими филантропами, — заметила Ди. И, глядя на них, я понимаю, от кого вы унаследовали свои внешние данные. «Мне кажется, правильный ответ на этот вопрос — лестью вы ничего не добьетесь. Уже поздно. У вас есть планы на ужин? А у вас? У меня нет. Жаль, что Сьюзан слишком занята и не сможет к нам присоединиться. Но я увижусь с ней в субботу», — добавил он, — «чтобы у собеседницы не осталось сомнений» и в будущем у нас будет еще немало случаев провести вечер вместе. А сейчас я постараюсь зарезервировать для нас столик. Вернусь через минуту». Вытащив подреницу и наложив свежий слой помады, Ди улыбнулась своему отражению. От нее не укрылся взгляд искоса, брошенный на нее Алексом, когда он выходил из комнаты. «Он находит меня интересный», — сказала себе Ди, — интересной. интересный». «Здесь немного уныло», — подумала она, окинув взглядом гостиную. «Я могла бы сделать этот дом неузнаваемым».